Глава 2. В трапезной было людно. Суетилась обслуга, разнося простую, но вкусную и сытную еду. Свободных мест хватало, но я покрутила головой, выискивая своих соучеников по логову. Дело к ним было. Владис и Терек, оба темноволосые, смуглые и невысокие, сидели с самого края длинного стола. Тощий и нескладный Дем. по которому ни за что не скажешь, что магически он один из самых сильных клыков во всем нашем наборе, напротив них. Вот рядом с ним я и устроилась. А им сел по другую руку от Дема и тем завершил сбор новиков Акрополя Кремос. «Успели разузнать, где здесь что?» Я проводила одобрительным взглядом миску с кашей, обильно приправленной маслом, которую плюхнул передо мной мальчишка-разносчик. «Когда бы!» Буркнул Терек без особой охоты, ковыряя в миске ложкой. Бедняге досталась дурная особенность. В волнении он совсем не мог есть. И сейчас, когда от будущей службы его отделяло лишь время, отведенное на завтрак, кусок ему в горло не лез. «Я узнавала. После завтрака и до распределения будет полчаса свободного времени. Выяснишь, где здесь портомойня?» Влажные утренние тряпки взывали к воде и щелоку. Прачечная деревня! Встрял Дем. Поговори мне тут еще и пойдешь искать целителя. Я зачерпнула каши, подумала и решила, что такая инициатива не должна оставаться без награды. Кстати, и пойдешь. После завтрака узнай, кто в Кремосе ведает зельями, артефактами и прочей отравой, а то мы все пустые считай. А им на тебе прочий припас. так что ты ищешь кладовщика и выясняешь, чего здесь новичкам в путь выдают. Терек! Подвижный и живой уроженец графства Талар был самым общительным из нас, и именно его я и попросила. По три среди старших. Расспроси, кто такой илиан Камень. Сделаю. Легко откликнулся Таларец, и я, с чувством удовлетворения убедившись, что все охвачены заботой, Наконец-то смогла донести ложку до рта. Что тут скажешь? Вкусно. Ну и чучело. Дар ока, выпестованный годами обучения и приученный замечать направленное на хозяйку внимание, выхватил эту фразу из гумана голосов трапезной. Я покосилась на мальчишек. Сидят, жуют, переговариваются по мелочи. Нет. Точно не слухом я эти слова услышала. Слова эти, меж тем, не остались без ответа. «С чего вдруг?» «Да ты посмотри на нее, как вчера со змеиных болот вылезла! За годы обучения могла бы и очеловечиться!» Я небрежно оглядела трапезный зал, пытаясь выискать говоривших. «Забавно. Наш орден собирает под свою «лапу» Все имперские языки и земли, но все различия быстро теряются и повадки становятся одинаковыми. Таких, как я, упрямых или любящих подразнить гусей, не так уж много. А потому мой взгляд скользил по мужчинам и редким женщинам и невольно отмечал их сходство: В одежде, в оружии, в прическах. А вот определить, кто из них полоскал мне кости, увы, не мог. Несмотря на природный чувствительный дары и немалый опыт, приобретенный за время учёбы, слишком уж мало мне ещё были знакомы местные. Я, ухмыляясь, черпала ложкой кашу. Но правда же, вкусно! И приятно попасть в место, где на тебя снова реагируют. Край, откуда я родом, считается в империи диким. Диким-диким. Глухим. Болотным. И люди там живут дикие. Варвары сплошь. Мясо сырым с кости едят. Кстати, я пробовала. Ничего так, только в зубах застревает. И вера у них, у нас, то есть, дикая и варварская. Я вот, странное дело, когда в Орден явилась, этого всего не знала. Думала, что место как место. Вот болото с нашей избушкой — Вот деревня, ребятишками-приятелями, а вон там, на горке, за лесочком, замок владетеля здешних мест. Отчего ж дыра и глухомань? Всё как везде. А тот в ордене — варварка, дикарка. И ну всячески мне об этом сообщать. А я что? Я ничего. Я человек тихий, мирный. Я пальца ломать не приучена, даже если ими, к примеру, В кого-то тихого и мирного тыкают. В меня, к примеру. Но еще я и упрямый человек тому же. В сердце империи принято говорить, как осел. У нас говорили, как коза. И если кто когда пытался согнать козу с крыши, когда коза не желает с нее слезать, тот поймет, о чем я говорю. И вот пришла я в отведенную мне комнатушку и в первый же вечер на себя со стороны взглянула. На шее шнурок, на нем четыре бусины. Первая в роду, последняя в роду, первенец, иду заведующим тропы. На втором шнурке дырявый плоский камень, куриный бог, дочь ведьмы. По сторонам от него три стеклянных зеленых бусины. Я трижды доказала наставнице, что знаю травы. Лягушачья косточка, умею ходить по болотам. Серое с черным окаем перо, «Добыла птицу ловь. Две русые косы на груди лежат. Масть нередкая, что дома, что здесь три из четырех русые. Всей разницы, здесь девки все больше носят одну косу, а замужние бабы и там и тут вовсе волосы в одинаковый узел и под платок убирают». Я вот не замужем и потому ношу косы. Они перехвачены лоскутами змеиной шкуры, выделанной и скрученной в жгуты. И о, сколько можно сказать о человеке, приглядевшись к этим жгутам. Если шкура со змеи снята, то это значит «родилась на болотах». А если выползень — «родилась на болоте». Первое значит, что в болотном краю родилась, а вот второе — В болоте мамка от бремени разрешилась. Про тех, кто носит выполдень, у нас, говорят, с болот выполз. Если сброшенная шкурка от змеи безобидной, то значит вышло все по воле случая и ведающего тропы. Случайно прихватили схватки будущую мать в неурочном месте. А если с ядовитой, то и самый раз дурак поймет, что роженница добровольно ближе к сроку ушла в заповедное место. в сердце топе, чтобы приумножить своему чаду магическую силу. И я вот с тех пор, когда козда росла, таскала в них выполнен с ядовитой гары змеи и могла точно сказать, что все это — вранье и не работает. И вот смотрела я на себя со стороны внутренним взором, смотрела и думала, а что мне делать? Можно бы, конечно, и снять обереги. Мой бог, ведающий тропы, велел предупреждать честных людей, кто стоит перед ними. Но он не требовал, чтобы его слово соблюдали те, кто покидал болотные земли. Что за смысл давать знаки людям, если они все равно не сумеют их прочесть? Вот только... Чем больше я думала, чем больше представляла себя без дикарских украшений, тем больше понимала. «Мне нравится, какая я есть». И если уж я и сниму знакомые и любимые с детства обереги и знаки, то только потому, что сама захотела, а не из затыкавших пальцев. И, увлекшись воспоминаниями, а еще ягодными пирогами, я чуть не прозевала момент, когда Аргус и магистры покинули трапезную. Спохватилась, торопливо вышла из трапезной и вслед за расписными мантиями поднялась по лестнице к рабочему кабинету главы Сардского отделения Ордена, и уже у заветной двери обнаружила, что ни одной мне понадобился Аргус. Уходить я не стала, осталось ждать у заветной двери, которую закрыл перед самым моим носом Илиан Камень, доставшийся мне в напарнике. Но вот я же говорила, позаду я его узнаю куда увереннее. А пока дверь не захлопнулась, я успела услышать. — Аргус Эстон, разрешите обратиться? — Мне не нужен напарник, особенно баба. — Вы посмотрите на него. Всем нужен, а ему не нужен. Надо же! — Как ты меня утомил, Элиан Бернийский! Усталый голос Аргуса обрезала закрывшейся дверью. Было искушение позволить себе подслушать разговор, речь в котором явно пойдет обо мне, но я мужественно его преодолела. Правда, остановила меня вовсе не благородство, свойственное всем без исключения Церберам, как утверждали наставники, а простой и безыскусный здравый смысл. Его во мне не так, чтоб много, но на то, чтобы не подслушивать тех, кто много сильнее и опытнее меня, в самый раз хватило. Хватало мне, впрочем, и пищи для размышлений. Что значит «не нужен напарник»? Орден Церберов существовал в землях Органского королевства более семи столетий. Основали его Эллины, что некогда были великой империей, покорившей едва ли не полмира, а после пришедшей в упадок и растворившейся в иных языках и народах. Памятью от них остались имена, встречающиеся иной раз даже и в глухих углах вроде нашего. Многие орденские названия, непривычные и резавшие слух поначалу, восходили к тем временам. А еще, как рассказывали нам наставники, с тех самых пор не менялся способ составления рабочих церберских связок. В дозор всегда выходила пара из клыка и ока. Клык — это сила, око — чутье. В орден отбирают строго и не смотрят ни на происхождение, ни на пол. Важен лишь дар. В каждом Акрополе есть зал испытаний. Наставники рассказывали — Все они устроены одинаково. Круглая комната, мозаичный пол с выложенным на нем трехголовым черным псом, сводчатый потолок, расписанный изображениями чудовищ, жаждущих напасть на пса внизу. Вдоль стен высокие по грудь взрослому мужчине подставки числом 12 и на каждой круглый шар белого стекла размером с человеческую голову. Когда мимо шара проходит тот, в ком есть магический дар, шар начинает светиться мягким золотистым светом, и чем сильнее дар, тем больше шаров загорится. Испытание. Обойти зал по кругу и вернуться к двери, через которую вошел. Если тот, кто ищет себе место под рукой ордена, зажжет меньше семи шаров, их еще зовут звёздами. Цербером ему не быть. Пусть даже других желающих наи совсем не будет. Ордену нужны лишь сильные маги. Клыком стать легче. И дар нужной направленности встречается чаще, и набирают их больше. Правда, и убыль среди клыков выше. Попасть в очи ордена церберов сложнее. Чувствительность встречается реже прямой силы, поэтому иногда особенно сильные очи выходят в дозор с двумя клыками, один из которых в первую очередь бережет чувствительного партнера. Но беречь око настолько, чтобы вовсе в дозор не выпускать это уже немножко перебор. Око без клыка, конечно, не справится, но клык-то без ока что может делать? Мечом крапиву по обочинам дороги сшибать. Мои умствования оборвала тяжелая дверь кабинета Аргуса, распахнувшаяся во всю ширь и стукнувшая в каменную стену. Хватит, Элиан! раздраженно рыкнул Аргус Эстон. Я долго тебе потакал, но с меня довольно. Больше ты без напарника из Кремоса не выйдешь. Хм, а хорошие здесь двери, если Аргус с камнем весь разговор так орали, а я, стоя прямо напротив двери, и словечко не слышала. Тогда дайте хотя бы парня! взвыл камень. В бабе напарница хорошего только сиськи, а у этой и сисик нет. вшёл вон! Рыка Аргуса приправленной силой выкатился за пределы кабинета, выталкивая оттуда и камня. Но тот наклонился вперед, уперся ногами в пол и устоял. А я сочла, что раз уж хозяин кабинета посетителя выгоняет, значит, моя очередь. «Аргус Эстон, разрешите обратиться?» Вздрогнули оба. Аргус, разорвав контакт с взглядом с наглым, упрямым цербером, посмотрел на меня. Мой недобровольный напарник тоже оглянулся. Я почувствовала, как мои губы против воли растягивает медленная, пакостная улыбка. В кабинете Аргуса Эстона царил бардак. Письменный стол, заваленный свитками, и бесчисленные свитки же, хаотично громоздящиеся на стеллажах, полках и даже на стуле для посетителей. Не погребены под ними были только огромный шкаф, обитый листами железа, расписанные рунами и стянутый металлическими полосами, в петлях которых висели замки с жуткими зверинными мордами, да низенький столик — явный артефакт неизвестного мне предназначения. Этот столик, от которого тянула силой так, что ломила зубы, властвовал в комнате, притягивая взгляд. Столешница, накрытая цельным куском стекла, таким прозрачным, ровным и чистым, каких я до того не видела, представляла собой короб с песком. И там, под стеклом, катился шарик, движимый неизвестной силой, безостановочно рисуя на песке завораживающие узоры — Тут же их стирая и рисуя поверх прежних новые. Красиво! Глаза от него и отвела с трудом и с сожалением. Ты тоже будешь требовать другого напарника! Кисло поинтересовался Аргус Эстон, когда дверь в его кабинет снова закрылась, оставив меня внутри, а или снаружи. Нет, меня все устраивает. Сиськи, задница. Что? Изумился Аргус то ли моей покладистости, то ли невнятному бормотанию. «Никак нет, говорю!» — повторила я громче и отчетливее. «Хороший напарник! Беру!» Теперь невнятно бормотать наступила очередь Аргуса. И, клянусь, я слышала, это было так ему и надо. Убедившись, что я пришла не для того, чтобы сплясать джигу на его нервах, Аргус подобрел. «Так с каким ты ко мне делом, Танец Болотная?» и я пересказала Аргусу про чужой сон. Сперва один раз — подробно. Потом второй раз — еще подробнее. В третий раз я пересказывала уже не сон, а свои ощущения от него, но со всеми доступными моей памяти деталями. — Так с чего ты взяла, что сон — чужой? И чего мне стоило промолчать, а? Вздохнув, я зашла на четвертый круг пересказа. «Никогда не слышала о случаях перехвата чужих снов!» Аргус Эстон попарабанил пальцами по столешнице. «Я тоже не слышала. Правда, это не показатель. Меня в Ордене ведь не в умнике готовили. Мое дело — на дороге по сторонам глазами зыркать и клинком махать». «И ты уверена, что это именно перехват? То есть хозяин сон не увидел?» «Я уверена!» «Нет, но ну что мне стоило промолчать? Сколько можно мне кишки на коленке наматывать?» «Ты сильный сновидец?» «Нет», — честно признала я. «Прозреваешь будущее?» Я отрицательно покачала головой, признавая, что и этим талантом скорее обделена, нежели наделена. «Подойди-ка сюда». Аргус вышел из-за стола, и я успела мельком увидеть, что под его стулом тоже валяются вездесущие свитки. Глава Кремоса подошел к маневшему меня с самого начала разговора столу-артефакту, жестом показал, чтобы я стала рядом, и провел рукой над круглой столешницей, силой дара выровняв песок. Шарик внутри замер на миг, возмущенный таким коварством, а затем сорвался с места, чертя новую вязь, Некоторое время мы оба всматривались в узор. Я — восхищенно, Аргус — осмысленно. «Воздействия не вижу», — заявил он после сосредоточенного изучения. «Силовые потоки в порядке. Разрывов или узлов нет. Энергетический каркас на загляденье — очень устойчивая структура». — На тебя, Танис болотное и направь воздействие не очень-то оно ляжет. Правда, вот тут что-то есть, похожее на проклятие, но это старое. — Это старое, — кисло подтвердила я. — Еще до Ордена было. Меня не любят змеи. Почему не сняли? — Неснимаемое. Аргус молча кивнул. и перевёл взгляд на песок, и я была ему за это благодарна. Мне не хотелось рассказывать о той истории и собственной дурости. «Нет никакого воздействия. Вы приехали поздно ночью. Возможно, ты устала в пути, извелась, не зная, что тебя ждет, и просто плохо спала на новом месте». «Возможно», — уныло подтвердила я. «Но ты в это не веришь». «Не верю». — Понятно. Иди. Я позову тебя, если мне понадобится что-то уточнить. Танис Болотная. Терек нашел меня, когда я с гудящей головой, выйдя от Аргуса, шла на общий сбор за распределением и заданием. Перехватил возле самого выхода во двор, где уже толпились Цербера, азартно блеснул глазами. «Я такое про твоего камня узнал!» «Узнал? Выкладывай!» — рассеянно одобрила я, все еще будучи мыслями в кабинете и разговоре. Но на площади началось шевеление, и Терек, подмигнув со словами, «Вечером расскажу», юркнул во двор и ввинтился в толпу, как рыба в юн, в донный ил. «Вот ведь паршивец!» Я усмехнулась и покачала головой. И ведь момент подобрал так, чтобы я не смогла взять его за жабры и вытряхнуть, что он там нарыл. Во дворе меня легко пропустили вперед к своим. Локтями толкаться не пришлось. И также легко сомкнулись за моей спиной, оставив нас пятерых стоять в первом ряду. Огромный бородатый мужик в магистерской мантии уже ждал, пока мальчишка-помощник установит рядом с ним высокую скамеечку, а на нее корзинку со свитками. Пацан закончил и встал в сторонке, а магистр обвел взглядом в двор. — Но начнём с новичков, пожалуй. Он достал из корзины и развернул один из свитков. — Клык Аим Коваль с Эриком Чёрным и Вераной Кошкой в малый дозор от Сарда до деревни Мауль. После этих слов один из церберов Заросший черной бородой чуть ли не по самые глаза, молча поднял руку, показывая себя. Дождался, пока Аим доберется к нему сквозь толпу и пошел со двора. Вслед за ним потянулись Аим и та самая Верана кошка. Магистр Альгерд Жар! буркнул мне камень, невесть как оказавшийся за спиной. Бывший клык, сейчас голос. Ведает всеми вопросами, связанными с личным составом, принимает жалобы от горожан и назначает задания. Видно, решил, что раз избавиться от напарницы не удалось, то деваться некуда, надо смириться. Владя Сугаль с Бежаном Пыхом и Годригом Шемским в малый дозор от Сарда до деревни Корж. Дем Тощий со Скаром Вепрем и Кайлом Шилом. «Малый дозор от Сарда до деревни Сольд», «Терек Таларец», Игром пухом. «Малый дозор от Сарда до Белой горки». Каждый раз, когда магистр Жар называл имя, Цербер, получивший новичка в напарнике, поднимал руку, забирал подопечного и уходил, не дожидаясь, пока закончится распределение. Я только отметила, что всех трех клыков-новичков магистр поставил в сработанную пару, а вот оба ока, я и Теренс, получили отдельного напарника, а чей действительно меньше, чем клыков. Магистр же, наконец, вспомнил о последнем новичке. «Но и Танис болотная, которая волей Аргуса уже нашла свое счастье в лице она Камня». Малым дозором от Сарда до деревни Мухоловки. Поддружное ржание Церберов внимательно осмотрел нас, убеждаясь, что мое «счастье» рядом со мной и никуда не делось, кивнул и продолжил. — Теперь остальные. Гемос и Навара. На эти слова встрепенулась знакомая мне с ночной делёжки кровати грудастая брюнетка, стоящая рядом с огненно-рыжим напарником. — В горш! — выдал им задание магистр. — Там двое детей пропало. Возьмите у моего помощника жалобу тамошнего старосты и разберитесь. Дальнейшее распределение я уже не слушала, поспешила вслед за своим собственным. Он ушел довольно далеко вперед, но если надеялся, что я отстану или буду смешно за ним семенить, то зря. Походка у меня мужская, размашистая, и нагнала я напарника быстро. Пристроилась рядом. Не нравлюсь я ему. Вы посмотрите. Я и посмотрела. Искоса, чтобы не быть пойманной на горячем. Волевой подбородок. Прямой породистый нос. Брови в разлет, Лоб, который не намекает даже а попросту вопиет, что скрывает под собой высокий разум. Надеюсь, не очень хорошо скрывает, и мне когда-нибудь удастся его найти. Профиль. Хоть сейчас на аверс монеты. А что не нравлюсь? Так не он первый, не он последний. Ничего. Смириться. Но эту задачу облегчать ему я не собиралась. «Илиан, а что случилось с твоим предыдущим напарником? Я с интересом заглянула в лицо камню, гадая ответит или нет. Осел на землю. Ранили, рассорились, выслуга. Не твое дело. «Я просто хочу знать, надёжно ли мне достался напарник», — возмутилась я. Враньё, конечно, но убедительное. «Влюбился», — едко удовлетворил мое любопытство Ильян. «В городе Нордвиге держит трактир на редкость грудастая вдова». «То есть тебя бросили ради сисик веселой вдовушки?» — сообразила я. «Неудивительно, что ты так бесишься». Во-первых, приличные женщины не говорят сиськи. Во-вторых, я не бешусь. В-третьих, если ты думаешь, что я от твоих слов буду меньше беситься, да как ты мог заподозрить меня в том, что я думаю, я приличная женщина и умею только заткнись. Снежной такой улыбкой попросил напарник, понимая, что сейчас ему в лицо прилетят его же слова. Незнакомый магистр, проходивший мимо, счел необходимым осадить нахалку. «Цербер, ваши слова оскорбительны для нашего ордена. Сестры по оружию служат в нем ничуть не менее достойно, нежели братья. Но на моем веку было столько желающих меня осадить. Разве устав не велит напарникам во всем соглашаться друг с другом? Я изо всех сил учусь у старшего напарника». Магистр перевел взгляд с меня на Илиана и кисло бросил. Камень, хотя бы по бабам ее ходить не учи.